Когда они проходили по одному из лесных массивов, столкнулись с парой кошачьих. Те очень походили на леопардов, только превосходили их размерами, хотя и без саблевидных клыков. Вообще, места изобиловали различной живностью, но из-за просто запредельного количества хищников имели малую привлекательность. Дмитрий не забыл еще раз порадоваться к тому обстоятельству, что когда он года два назад погнался за похитителями Хакота, то встретился только с одной бархой. Не желая взрываться и имея в своем распоряжении 32 бойца, Дмитрий решил атаковать два стойбища. Они были обнаружены на берегу полноводного ручья, катящего свои воды на юго-восток, в сторону второй большой реки. Горячие головы Настаивали на трех, но вождь отказалась от подобного распыления сил. Конечно, его воины имели куда лучшую экипировку и оружие, а также превосходили по подготовке и вполне могли одним десятком напасть на не слишком большой рот. Но не стоило слишком много мнить о себе. Вот наберутся боевого опыта несут реальную оценку своим силам, тогда можно будет подумать о чем-нибудь подобном. И потом, стойбища других родов располагались глубже, и вероятность угодить в окружение была достаточно высока. Как говорится в одной поговорке, жадность порождает бедность. Разумеется, и Дмитрию хотелось спасти как можно большее количество детей, Но главный в этом походе было все же в другом. Необходимо было показать магакам силу и решимость Сауни отстаивать свое до конца. Продемонстрировать свои возможности их соседям. Дать понять, что торговать Сауни куда выгоднее, чем воевать. Если им удастся все это, то в скорости получится вернуть И всех своих соплеменников. Рассвет уже близко. Начало атаки назначено на момент, когда край солнечного диска появится над холмами. Более четко согласовать свои действия не получится. Дмитрий очень рассчитывал на Атара, который командовал второй группой. Удар должен был быть стремительным. Задача проста и понятна. Разогнать Магаков. Желательно не убивая лишних, а только охотников. Затем отход вверх по ручью на захваченных пирогах. Свои в этот поход они, разумеется, не брали. Кстати, хватаров в подчинении было двое дваждей. Как у него получится управиться с ними? Те, не больно -то обрадовались тому обстоятельству, что ими будет командовать доселе не больно-то известный охотник. А Дмитрий постарался сделать так, чтобы рядом с вождями не оказалось бойцов из их родов, лежить тех поддержки. Он четко дал понять, что те являются первыми в своих родах. Среди воинов действуют другие законы. В его отряде также было трое вождей, но тут все гораздо проще. Дмитрий является верховным вождем по воле великого духа, так что оспаривать его право на командование дураков найтись не должно. Именно по этой причине из девяти бойцов его первоначального отряда шесть сейчас сатарам. Еще двое давние товарищи Тынг и Грот с явной неохотой остались на заставе у Байкала. Там сейчас находятся 44 бойца, которых в хвост и в гриву гоняют их инструктора. Можно себе представить, как им сейчас застается от разочарованных решением вождя инструкторов. Заставой командует рот, которому ввиду увечья такой поход не по плечу. А вот торг сын Вейна сейчас рядом с Дмитрием. Старик настоял на том, чтобы Соловьев держал мужчину подле себя. Торг пользовался уважением среди сауни, которое было повыше авторитета Дмитрия. Поэтому шаман решил, что было бы не лишним, что тот начал учиться подчиняться верховному вождю, подружился с ним, а в будущем стал ему опорой. Вейн все чаще задумывался об уходе из этого мира. И Дмитрию не нравились подобные настроения, но с этим ничего не поделаешь. Он и без того прожил куда дольше местных долгожителей. Уже совсем расцвело. Землю еще не заливает солнечный свет, но предрассветные сумерки окончательно истаяли, выступив место утру. Стойбище расположилось подковой с открытой стороной восточной части, на берегу полноводного ручья, который смело можно было бы назвать и речкой. Поток вполне подходил и использовался для путешествий на пирогах, но назвать его рекой у Дмитрия язык не поворачивался. Глубина в среднем около метра, но ширина потока едва ли метров пять в самом широком месте. И где только успевал так напитаться водой, если учесть тот факт, что от возвышенности, служащей водоразделом, они находятся всего в нескольких километрах. А еще, вода холодная и прозрачная, а ведь середина лета. Нет. Тут явно постаралось множество ключей. По двум сторонам отстойвища На возвышенностях видны сторожа. В лагерь начинают просыпаться. Между рулами появляются первые женщины. Но они всегда просыпаются раньше мужчин. Но и их пока не так, чтобы и много. Да, впрочем, чему удивляться, если забот у них не так, чтобы и много, ввиду скудости быта. Вот если бы у них была скотина которая дисциплинирует похлеще армейских уставов и не терпит халатности. Попробуй, вовремя не выдай корову, так она такой ор поднимет, что разбудит самую нерадивую хозяйку. Кстати, и соседей тоже. В новом это уже проявляется. Хотя двойных коров зобов только две, женщины-подростки, смотрящие за ними и за молодняком, Уже выработали рефлекс подниматься в одно и то же время. Ничего не поделаешь. Скотина, она, конечно, приносит пользу людям, но только в случае заботливого ухода за ней. А сауни заботятся без дураков. Признаться, Дмитрий никогда еще не видел столь гладких и ухоженных животных. Да еще и без зерна в рационе. Все же отношение местных к животным, как к братьям меньших, без другов, именно так и никак иначе, способствует неподдельной заботе об угодивших в неволю. Отряд прячется в высокой траве, не дальше сотни шагов от крайних рулов, и все еще остается незамеченным. Все же хорошо, что у местных нет прирученных собак. Дети-прирожденные сторожа сделали бы подобные нападения да просто невозможным. В этом случае пришлось бы атаковать ночью. Да и то четвероногие помощники непременно известили бы своих хозяев о грозящей опасности. А что? Тут заборов нет, так что собачки вполне себе шастали бы по окрестностям. Он назначил атаку на утро с определенным умыслом. Нужно было постараться максимально снизить случайные потери среди детей и женщин. Насчет стариков он особых распоряжений не давал, так как они тоже рассматривались как потенциальный противник. Каких бы преклонных лет не был мужчина, он всегда встанет на защиту своего рода, причем одним из первых. Недостаток телесной мощи он вполне компенсирует силой духа. И потом, для задуманного им ему нужен был свет.